Глава 114. Шарко следовал за безмолвной армадой сочищения, будто видит сон. Гигантские, искусственно освещённые дома, слишком прямые улицы, пёстрые магазины выглядели какими-то бестелестными, двухмерными. Всё казалось ему фальшивым, словно из папье-маше. Набего он бросил взгляд на двухэтажное бетонное строение справа, которое в темноте было девственно белым. Над входом надпись: Клиника. Шарко замедлил шаг и нахмурился, озадаченный. Ему показалось, будто он видел, как закрылись автоматические двери. Козё толкнул его в спину, чтобы нагнать группу, и азарт действия повлёк его дальше, а повсюду на виллах между тем залаяли собаки. Полицейские пересекли ландшафтный сад и выбежали на обсаженную цветами аллею. Большой Range Rover был припаркован перед огромной виллой, на втором этаже которой горел свет. Быстрыми и точными жестами шеф дал своим подчинённым команду к штурму. Дверь разлетелась в щепки, взвыла сигнализация, все зажали уши руками. Один из полицейских нашёл сирену, но она была слишком высоко, не добраться. Тогда он открыл огонь. Наступила тишина. Барабанным перепонкам стало легче. Они кинулись на второй этаж, подняв фонари и винтовки, и вбежали в спальню, откуда шёл свет. Комната была пуста. Справа мерно попискивал включённый экран, показывавший вход, и полицейских перед ним, значит, Саваш знал об их присутствии. Полицейские обыскали весь дом, но не обнаружили никаких признаков жизни. Шеф бригады поставил побольше людей у главных ворот тамбора и вызвал подкрепление. Саваж прятался где-то в резиденции. Полицейские попарно рассеивались в разных направлениях: сады, центральная аллея, ограда. В конце аллеи вилла Саважа Эдуардо Фагундис выбил из пачки сигарету и предложил Шарко и Козю, которые отказались. Он в ловушке. Отсюда ему не выйти. Мы его возьмём. Когда прибудет подкрепление, спросил Шарко Больше 30 человек и вертолёт будут здесь минут через 20. Шарков проследил взглядом за двумя полицейскими, направлявшимися к клинике, метрах в 30. Я пойду с ними. Не дожидаясь ответа Фагундоса, Шарков побежал в их направлении и нагнал их, когда они входили в здание. Он заговорил с ними по-английски. Я пойду с вами, проверю Только что, когда мы пробегали мимо, я, кажется, видел, как закрылись двери. Там наверняка кто-то есть. Двое полицейских посоветовались между собой, и тот, что повыше, повернулся к нему. Хорошо, но держитесь позади.